Глава 9. Прошло две недели. Кэпс заключил удачную сделку, главным образом благодаря череде 18-часовых рабочих дней самого молодого сотрудника фирмы. Сотрудника, еще даже не сдавшего экзамен на звание адвоката, и бывшего слишком занятым практической деятельностью для того, чтобы беспокоиться об этом. В июле он закрывал своими счетами по 59 часов в неделю. что было рекордом фирмы для человека, пока еще не сдавшего экзамен. На ежемесячном совещании Эйвери с гордостью проинформировал компаньонов о том, что для новичка Магдир справляется просто замечательно. Дело Кэпса было завершено на три дня раньше планируемого, и это благодаря Магдиру. Оливер Ламберт высказал озабоченность по поводу подготовки к экзамену. До него оставалось менее трех недель, и каждому было ясно, что Магдир не успевает. В июле он отменил половину встреч с консультантами, отметив в своем дневнике только 20 учебных часов. Эвери успокоил присутствующих, заявив, что парень все сделает. За 15 дней до экзамена Митч все же взбунтовался. «Экзамен почти наверняка будет провален», — объяснял он Эвери за обедом в Манхэттен-клубе. «Ему нужно время для занятий, много времени. Он может поднатаскаться за оставшиеся две недели и как-нибудь сдать, но для этого он должен быть предоставлен самому себе». «Никаких цейтнотов, никаких чрезвычайных обстоятельств, никаких ночей напролет. Он умоляет». Эвери внимательно выслушал его и извинился за имевшую место гонку. Он обещал Митчу забыть о нем на ближайшие две недели. Митч поблагодарил. В первый понедельник августа в главном зале библиотеки на первом этаже собрались все члены фирмы. Этот самый большой из библиотечных залов был предназначен как раз для подобного рода собраний. Часть присутствовавших сидели за уникальной работой столом вишневого дерева. Остальные расположились вдоль стеллажей, тесно уставленных обтянутыми кожей юридическими справочниками, которыми десятилетиями никто не пользовался. Здесь были все работавшие в фирме, пришел даже Натан Локк. Он немного опоздал и теперь в одиночестве стоял у двери. Он не сказал никому ни слова, и никто, кроме Митча, бросавшего украдкой на мистера черные глаза, взгляды не смотрел в его сторону. Атмосфера в зале была печальной, ни одной улыбки. В сопровождение Оливера Ламберта вошли Лаура Ходж и Бет Козински. Их усадили напротив стены, где висели два забранных траурной вуалью портрета. Женщины держались за руки и старались улыбаться. Мистер Ламберт стоял спиной к стене и обводил глазами присутствующих. Он заговорил своим мягким, глубоким баритоном, полным симпатии и сочувствия. Заговорил негромко, почти шепотом. Но мощь его голоса доносила каждое сказанное слово достоящих в самых дальних углах зала людей. Ламберт смотрел на двух вдов и говорил о том, какую глубокую печаль испытывает вся фирма, какой заботой будут окружены родственники погибших все то время, что будет существовать фирма. говорила о Марте и Джо, о первых годах работы, о том, как необходимы были их общему делу эти два молодых человека, чья смерть нанесла фирме столь тяжелый урон, говорил о их преданности и любви к своим семьям ламберт был красноречив он говорил не на мгновение не задумываясь о содержании следующего предложения вдовы тихонько плакали и вытирали слезы начинали сопеть и другие ламаркуин и док терни выговорившись ламберт подошел к портрету мартина казинский и снял покрывавшую его тонкую вуаль в этот напряженный момент в глазах у многих стояли слезы В Чикагской юридической школе будет учреждена стипендия его имени. Фирма берет на себя обязательства по обучению его детей. Семья его будет пользоваться постоянной поддержкой. Бет прикусила нижнюю губу, однако рыдания ее стали еще громче. Несгибаемые, закаленные профессионалы-юристы великой фирмы Бендини нервно сглатывали и избегали поднимать друг на друга глаза. Только Натан Лок хранил невозмутимое спокойствие. Уставившись в стену своими проницательными глазами-лазерами, он не обращал на происходящее особого внимания. Затем наступил черед портрета Джо Ходжа. Подобная биография, такая же стипендия, тот же фонд в пользу детей и семьи. Митч слышал, что за четыре месяца до гибели Ходж застраховал свою жизнь на 2 миллиона долларов. Когда речи закончились, Натан Лок, не привлекая ничего внимания, вышел — Окружив вдов, юристы выражали им искренние соболезнования и сжимали их в своих дружеских объятиях. Митч знаком с женщинами не был, говорить ему было нечего. Он подошел к стене и стал изучать портреты. Рядом с изображением Казински и Ходжа висели еще три, поменьше, но тоже великолепно выполненные. Внимание его привлекло женское лицо. На табличке из бронзы имя «Элис Наус 1948-1977». Это была ошибка. Едва слышно, сказал Эйвери, подойдя к Митчу. «Как это следует понимать?» — спросил он. Типичная женщина-юрист. Пришла к нам из Гарварда. Закончила первой на курсе. Но, будучи женщиной, несла на себе печать первородного греха. Каждого мужчину она считала жена ненавистником. И смысл своей жизни видела в борьбе с половой дискриминацией. Суперсука. Через полгода ее здесь все возненавидели. Но никак не могли избавиться. Два компаньона из-за нее ушли на пенсию раньше, чем предполагали это сделать. Миллиган до сих пор винит ее в своем сердечном припадке. Она была представлена к нему. А юристом она была хорошим? Очень хорошим. Но ее достоинство было совершенно невозможно воздать должное. Она по любому поводу демонстрировала свою сварливость и вздорность. Что с ней случилось? Автомобильная катастрофа. В ее машину врезался какой-то пьяный. Это было ужасно. Она была первой женщиной в фирме? Да, и последней. По крайней мере, до тех пор, пока нас не принудит решением суда. митч кивнул на соседний портрет. А это? Роберт Лэм был моим другом. Учился в Атланте. Он пришел за три года до меня. Что произошло? Никто не знает. Он был страстным охотником. Как-то зимой мы вместе охотились на лося в Вайоминге. В 1970-м он отправился пострелять в Арканзас — И там пропал. Его обнаружили через месяц во враге, здоров в голове. Вскрытие показало, что пуля вошла в заднюю часть скулы и снесла почти все лицо. Предполагают, что выстрел был произведен с большого расстояния, из мощного ружья. Похоже на несчастный случай, но точно никто не знает. Не представляю, чтобы кто-то хотел убить Бобби Лэмма. Джон Миккел, 1950-1984. Было написано под последним портретом. «А что с этим?» — прошептал Митч. «Пожалуй, самый трагический случай. У него было не все в порядке со здоровьем, сказывалось постоянное напряжение. Он много пил и уже перешел на наркотики. Жена ушла от него, был безобразный развод. Фирма в шоке. После десяти лет работы он начал бояться, что не станет компаньоном. Выпивки участились». Мы потратили целое состояние на лечение и психиатров, но ничто не помогло. Он впал в депрессию, начал думать о самоубийстве. Написал на семи страницах прощальное письмо и сунул дуло в рот. Это ужасно. Еще бы. Где его нашли? И Веря откашлялся, повел глазами по залу. В твоем кабинете. Что? Да, но потом все было вычищено. Ты смеешься? Я говорю серьезно. Уже прошли годы, и кабинет мы твоим пользовались неоднократно. — Все нормально. Митч потерял дар личи. — Ты ведь не суеверен? — спросил Эвери с неприятной ухмылкой. — Конечно, нет. — Может, мне стоило сказать тебе об этом раньше, но мы как-то не заговаривали на эту тему. — Я могу поменять кабинет? — Безусловно. Провались на экзамене, и мы переведем тебя к младшему персоналу в подвал. — Если я провалюсь, то только благодаря вам. — Согласен. — Но ты же не провалишься, так? Если его сдавали до меня, то и я сдам. С пяти до семи утра в доме Бендини было тихо и пустынно. Натан Лок прибыл около шести, но сразу же прошел в свой кабинет и закрыл дверь. В семь начали приходить сотрудники, стали слышны голоса. К половине восьмого почти все были на месте, за исключением нескольких секретарш. А в восемь кабинеты и залы были полны. Кругом стоял привычный хаос. Сосредоточиться становилось все труднее, отрывали от работы постоянно, телефоны звонили непрерывно. В девять все юристы, младший персонал, клерки и секретарши сидели за своими столами или, по крайней мере, считались приступившими к работе. На утро следующего после печальной церемонии дня Митч зашел в зал библиотеки на первом этаже в поисках какого-то учебника, и вновь его внимание привлекли пять портретов. Стоя перед ними, он вспоминал краткие некрологи, услышанные от Эйвери. «За пятнадцать лет пять погибших юристов. Эта фирма — опасное место для работы». В блокноте он записал их имена и даты смерти. Была половина шестого утра. В коридоре послышалось какое-то движение. Митч резко повернулся. В темноте стоял мистер «Черные глаза» и смотрел на него. «Что вы тут делаете?» — требовательно спросил он. Митч развернулся и заставил себя улыбнуться. — Доброе утро. Получается так, что я здесь готовлюсь к экзамену? Лук перевел взгляд на портреты, затем опять на Митча. — Понятно. А что вы нашли интересного в них? — Обыкновенное любопытство. Я вижу, в фирме случались и трагедии. — Все они уже мертвы. А трагедия произойдет, когда вы не сдадите экзамен. Я рассчитываю сдать его. А я слышал об обратном. Ваша подготовка беспокоит компаньонов. А подписанные счета, которые я в избытке приношу фирме, компаньонов не беспокоят? Не стоит острить. Вам говорили, что экзамен для вас важнее всего остального. Работник, не имеющий лицензии адвоката, фирме не нужен. У Митча на языке вертелось несколько достойных ответов, но он оставил их при себе. Лук отступил и растворился в темноте. Придя к себе в кабинет, Митч спрятал листок с именами и датами в ящик и раскрыл учебник по конституционному праву.